Кого? Городов, крепостей нетука Да кому их строить города-то? Вот стойбища орочей попадаются. О чем только не выспрашивал у деда Муравьев. Сохранились ли строения на Албазине? Заросли или нет лесом русские поля? Как далеко охотник спускался вниз по Амуру? Наконец подарил ему 5 рублей? пообещав взять на первый сплав, если такой случится. Глава 8 Всюду, где были заводы и рудники, Муравьев видел хибары из тонких бревешек, жалкие клочки полей, истощенный малочисленный скот. При бедных хозяйствах и люди выглядели какими-то низкорослыми, заморенными. Бабы и мужики в тридцать лет казались стариками, «Ребятишки не по годам взрослыми». «Вы, генерал, конечно, изволите знать, как всегда подробно и толково рассказывал Поджио, что еще Петр I велел приписывать к заводам, фабрикам и рудникам вольных крестьян. Вот с тех пор приписных уравняли с военными. Крестьянам запретили носить бороды, конных и пеших поделили на десятки, сотни». Крестьянами стали управлять десятники, сотники, а всеми старшины. Служивые стерегут казенные леса. В больших заводах главный управитель, горный инженер, подполковник или полковник. Над всем горным правлением, как известно, министр финансов. Казенные крестьяне исполняют горные работы. Они не могут отлучиться из своей деревни без дозволения начальства, тем более выйти в другое сословие. Срок службы приписных крестьян 35 лет. Даже бывшие каторжники на поселении куда лучше живут, чем приписные. Ну, сами посудите. Почти 40 тысяч забайкальских крестьян в 10 раз более разорены, притеснены, несчастны, чем помещичьи и крепостные. Казенные не подлежат никакому надзору со стороны земского и губернского начальства. Они крестьяне императорского кабинета. Приписные, как и другие крестьяне, платят с души по три рубля серебром ежегодно. Когда нужны где-нибудь на стороне рабочие, заводских отрывают от семей и увозят на много дней, тем самым разрушая и без того скудные хозяйства. Приписные обязаны продавать свой хлеб только заводом по 28 копеек за пут, тогда как свободные хлебопашцы по 40 и дороже. Дети приписных с 12 лет обречены на те же каторжные работы, что и отцы. Они еще недавно трудились в рудниках. Да, приписного крестьянина не держат в тюрьме, не клеймят, не называют несчастным, но у него нет никаких надежд на то, чтобы сделаться хотя бы поселенцем. Разве только сравниться с каторжником. И казенные нередко идут на тяжкие преступления, убивают, насилуют. Суд их приговаривает на 20 лет. Срок каторги обычно сбавляется по случаю коронации рождения наследника у государя или победы на войне. После человека ссылают на поселение. Только так он и его дети избавляются от заводов и рудников. Ко всем бедам казенные еще отданы на откуп купцам. Они не смеют взять на стороне ни гвоздь, ни горсть крупы, Купцы с них дерут три шкуры запрелой низкого качества товар. Надо срочно, генерал, освободить крестьян от заводов и рудников, иначе изведется весь сибирский народ. Mm. Пройдет всего четыре года. Николай Николаевич, приписанный к заводам и рудникам крестьян, вырвет изведение императорского кабинета, объявит свободными казаками с прощением всех долгов. Из рапорта Муравьева императору о Забайкальском казачьем войске. 12 пеших батальонов образованы из горнозаводских крестьян, со включением лишь из нескольких сот станичных казаков. Я находил их только собранными первый раз из селений, и до осмотра моего ни один из батальонов не был в сборе более шести дней. Почти все люди в строю были одеты в летние казачьи чекменя, а некоторые и суконные, находившиеся же вне строя, были большей частью в своей крестьянской одежде. «Ныне вторично я сам объявлял казакам о высочайшем вашей милости, им оказанной, перечислением их в казачье сословие. Они отвечали мне громкою и единогласную благодарностью».